Твоя собственная смерть — последняя садхана. Настанет день, однажды я умру. Но, видя, как меня несут к могиле, не плачь, не голоси, ушел, ушел. Смерть — не уход, никто не исчезает. И солнце на закате и луна не покидают этот мир навеки. Смерть. Это приближение, гробница, похожа на тюрьму, но из нее есть путь к единству. Мы, людское семя, спускаемся под землю как ведро в колодец, где находится Иосиф. Оттуда мы растем и расцветаем невиданной нездешней красотой. Замкнешь уста и снова разомкнешь. То. Возглас. счастья. Руми. Далеко ушедший. Прежде чем пойти к Рамдасу, я сидела на полу в своей комнате и думала о Махарадже. Его любовь ощущается так, будто тебя любят целиком и полностью. Потом я вспомнила тибетское высказывание, что покинуть эту жизнь так же легко, как вынуть волосок из масла. Упанишады, говоря о смерти, упоминают о том, как с ветки падает спелый плод манго или смоковницы, естественно и легко. Но так происходит не всегда. Как помочь другим подготовиться к этому событию? В комнату Рамдаса я вошла с желанием поговорить о подготовке к смерти и о том, почему это духовная практика. Рамдас и Дасси слушали Джексона Брауна, который пел «The Long Way Around». Мы уже далеко ушли по этой нехоженной дороге. Незадолго до нашей встречи Джексон спел ее для Рамдаса на концерте в Сева. Увидев меня, Рамдас сказал «Это про нас, мы далеко ушли». Я улыбнулась, кивнула и задала вопрос. «Что люди должны знать о планировании собственной смерти?» Сири говорит, что каждый день умирают 151 600 человек. Рандас ответил, что ж, каждый человек должен умереть так, как ему кажется правильным. Да, это важно, но если бы я попросила твоего совета о том, как умереть, что бы ты сказал? Во-первых, заверши свои дела в этом мире, финансовые, юридические и семейные. «Тогда тебя не будут отвлекать эти мысли. Ты будешь довольна, зная, что все в порядке». Я согласилась и подхватила его мысль. Мне нравится идея духовного наследия. Перед уходом стоит рассказывать другим свою духовную историю, чтобы они извлекали из нее уроки. Ты это и делаешь. Но история есть у каждого. Я добавлю несколько ссылок в раздел библиографии. «Да, это хорошо». Поддержал меня Рамдас. Тогда я сказала. Некоторые люди отказываются писать завещание. Есть суеверие, что пока оно не написано, ты не умрешь. Но ты недавно составил такой документ. Изменило ли это что-нибудь? Всплыли некоторые нерешенные вопросы. Например, я думал о моем сыне Питере и о том, что все эти годы не выполнял своих отцовских обязанностей. Я и не мог этого делать потому что не знал о существовании сына, пока ему не исполнилось пятьдесят. Есть и другой Питер, Хейл, который был моим партнером. Мы очень крепко связаны как души, и он зовет меня, а я зову его, просто чтобы побыть рядом, но привязанности в этом нет. Вернемся к подготовке. Пусть люди знают, как ты хочешь умереть. Назови своего поверенного в делах здоровья и реши, Сколько лекарств тебе нужно? Согласна ли ты использовать средства жизнеобеспечения? Хочешь ли, чтобы тебя похоронили или кремировали? На Мауе сейчас есть много вариантов, в том числе простые деревянные гробы и экологически безопасная кремация. Священное пространство. Потом мы завели разговор о создании пространства для смерти. Мне нравится преобразовывать пространство. Каждый год в западном Массачусетсе мы превращаем столетний сарай в храм, чтобы отпраздновать годовщину смерти Махараджи. Мы прибираемся за летучими мышами, которые там живут, вешаем на стены индийские батики и создаем алтарь с изображением Махараджи, свечами, ладаном и цветами — Так обычное пространство становится местом для трансформации. Любое помещение может стать священным местом для смерти. Пересекая порог священного пространства, вы покидаете старый мир и открываетесь новому. Здесь смерть — это часть жизни. Здесь все на своих местах. Здесь, покидая тело, мы становимся душой. «Если это возможно, — сказал Рамдас, — Люди должны заранее решить, где они хотят умереть. А ты где хочешь умереть? Мне кажется, что я знаю ответ, но, возможно, лучше перепроверить. Прямо вот здесь, в своей постели. Это пространство и сейчас священно. Прямо напротив кровати висит гобелен, размером со всю стену, и на нем изображен Махараджи, с бесконечной нежностью в глазах. Большинство американцев согласны умереть дома, но фактически многие умирают в больницах или других медицинских учреждениях. Конечно, даже больничная палата может стать священным пространством. Важно, чтобы умирающий чувствовал себя комфортно и чтобы кто-нибудь, насколько это возможно, поддерживал его, помогая правильно настроиться. Вокруг не должно быть ничего такого, что беспокоит и вызывает негативные эмоции, сожаление, гнев или грусть. Как же создать духовную атмосферу в том пространстве, где прекратятся наши биологические функции? Мы с Рамдасом решили, что полезными будут свежий воздух, по возможности естественное освещение, цветы или другие природные объекты. В некоторых традициях люди создают алтарь с символами четырех стихий — земли, воздуха, огня и воды. Иногда фотографии близких людей или счастливых событий прошлого помогают человеку почувствовать себя как дом. Однако здесь нужно найти тонкое равновесие. Возможно, фотография всей семьи, собравшейся на День Благодарения, наполнит пространство любовью, а может быть, лишь оживит привязанности осложнит уход. Возможно, легко уйти поможет изображение ангела, белых облаков на голубом небе или божественной матери. В Японии у ног умирающего часто ставят ширму с рисунком небесной обители. Рамдас пояснил. «Это как билет на поезд. Ты знаешь, куда едешь, и можешь расслабиться в дороге». В традиции индийцев племени Сиу молодые люди после церемонии полового созревания – уходят в лес и сидят в медитации, пока не услышат свой личный напев смерти. А затем, каждый раз при столкновении со страхом или смертной опасностью, они вспоминают этот напев, чтобы в случае смерти он провёл их по верному пути. Немного погодя, Рамдас добавил: "Мне нужно изображение махараджи и никаких других картинок. Священный звук. Рамдас продолжил. Но это еще не все. Я хочу некоторое время послушать киртан. Только, пожалуйста. Он подождал, пока придут правильные слова. Не приводите безумную группу живых музыкантов. На грани смерти мне захочется тишины. Мы оба рассмеялись. Когда моя сестра Барбара беспокойно стонала в своей палате дома престарелых, ее дочь Лиза ставила компакт-диск со звуками арфы, и мы все втроем входили в пространство медитации. Мы с Лизой говорили маме, что сестре сейчас не нужно ничего делать, за что-то держаться и куда-то стремиться. Нужно просто быть здесь и сейчас, дышать, парить, как облако в огромном небе. Тогда сестра опустилась на подушку с легкой улыбкой на лице, словно почувствовала себя свободной. Тихая, спокойная, медитативная музыка способна помочь в создании правильной атмосферы, как в случае Барбары. Пусть умирающий решит сам. Арфа — хороший выбор, потому что она полифонично и хорошо передает теплые и низкие звучные тона. Наверное, за это ее любят ангелы. Часто люди просят ставить записи своих любимых исполнителей. Барбара обожала Вилли Нельсона. Но помните, что музыку следует использовать не для того, чтобы развлечь человека или занять его внимание, а для того, чтобы ослабить такие симптомы, как боль или тревога, и помочь умирающему в процессе освобождения. Любимые старые мелодии иногда пробуждают воспоминания и чувства, которые трудно отпустить. Боль, лечение и сознание. Я сказал Рамдасу, я знаю, что ты много думал о балансе боли, лекарств и сознания. Фактически ты пережил столько боли, что стал экспертом. Что следует об этом сказать? Я хотел быть максимально сознательным в момент превращения из тела в душу, но я не хочу слишком сильно мучиться. Думаю, что пока боль выносима, ее стоит терпеть. Причем я говорю это после всей боли, которую испытал. Сильные наркотики, такие как морфин, отупляют сознание. Морфин облегчает страдания, но из-за него вы можете вступить в свою последнюю церемонию спящими. С другой стороны, если вы испытываете сильную боль, то ваше сознание тоже захвачено болью, вы не свободны. Вам нелегко быть любящим осознаванием. Обычно мы не выбираем, принимать лекарства или нет. Выбор касается скорее количества или силы препарата. Разумно, согласилась я, Рамдас добавил. Это всего лишь предостережение и совет создать наилучшее равновесие между сознанием и болью. Мне приходилось использовать также немедицинские способы борьбы с болью. Она захватывает ваше сознание, но если в разгар боли вы хоть на мгновение перейдете в чистое осознавание, ваше отношение с ней изменится. Осознавать боль не больно, больно о ней думать. Если вы направите на нее пристальное внимание, то увидите, что у вас есть разные мысли и чувства по поводу боли. Чем она вызвана? Долго ли она продлится? Насколько она ужасна? Если вы примете и полюбите эти мысли и эмоции, боль уменьшится. «Мне тяжело дается работа с болью», — призналась я, вспоминая недавнюю операцию на Десне. «У меня бывает невропатия в ногах, особенно по ночам», — сообщил Рамдас. «Это действительно больно, правда?» «Да-да». — Да. И это связано с диабетом, а им болеет столько людей. — Я играю с этим, — продолжал Рамдас. — Если у меня возникает мрачная мысль, я осознаю ее и спрашиваю себя, что я делаю. Осознавание находится в моей душе, и я привлекаю его, чтобы снова и снова наблюдать боль в пальцах ног, отождествляя себя с осознаванием, а не с болью. Боль в уме. У меня часто бывают боли в разных частях тела, поэтому я перемещаю сознание от пальцев ног к мочевому пузырю, от боли к боли. И я начинаю говорить «Боже, я разваливаюсь». Но все это означает, что разваливается лишь мое тело, а я с радостью выполняю работу этого воплощения. Вот как». Однако не так просто покоиться в осознавании, когда тебе больно, — заметила я. Меня многому научили практики осознанности. Мы осваивали внимательное осознавание частей тела, как садхану, когда боли еще не было. — Конечно, — воскликнул Рамдас, — начинать нужно сейчас. Недавно он упоминал о любви ко всем явлениям, в том числе к страданию и боли. Я спросила. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «я люблю боль»?» Ну что ж, если я остаюсь свидетелем, то есть пребываю в осознавании, которое и есть душа, тогда все в порядке. Душа любит все, все достойно любви. Я мысленно пожелала, чтобы он мог это делать всегда. Последние пожелания. Вскоре появилась Дассе чтобы обсудить пожелания Рамдаса, касающиеся его смерти. Она читала вслух некоторые готовые высказывания из его прижизненного волеизъявления, которое называлось «Пять пожеланий». Рамдас уже выбрал доверенного доктора и решил, какие процедуры жизнеобеспечения он хотел бы использовать, приближаясь к смерти. Теперь Дасси зачитывала вопросы о его духовных и эмоциональных желаниях, о том, что должны знать его близкие и так далее. Рамдас на каждый вопрос отвечал просто. «Я хочу умереть дома, если это возможно, да. Я хочу, чтобы обо мне заботились с добротой и радостью, точно не с грустью. Я не хочу, чтобы рядом с постелью были фотографии моих близких, мне нужно только изображение Махараджи. Я хочу, чтобы моя семья и друзья знали, что я люблю их, да. Я хочу, чтобы... Моя семья и друзья знали, что я не боялся самой смерти, да. Я хочу, чтобы люди вспоминали меня таким, каким я был до начала серьезной болезни. Болезнь повредила лишь мое тело. Я хочу, чтобы мои друзья уважали мои желания, даже если не согласны с ними. Я хочу, чтобы моя семья и друзья воспринимали мою смерть как переход на новый уровень развития для всех, включая меня». Затем Рамдас добавил «Пусть рядом будут друзья, но в самом конце я хочу остаться наедине с Махараджи». Мы с Дасси говорили о прощании с телом, оно будет происходить здесь, в доме, потом приедет Бодхи на новом катафалке и отвезет меня на кремацию. «Согласно гавайским традициям захоронения, — отметила я, — тело вывозят в океан и бросают в воду. «Да, но если я на это соглашусь», — отозвался Рамдас, «то людям, желающим посетить это место, придется несколько километров плыть на лодках». «Это будет целое флотилия», — пошутила я. «А когда они туда доберутся, пусть хором споют твою коронную песню «Черт возьми, я заплыл за буйки».» Представив себе эту сцену, мы расхохотались. «На Мауи», — сказал Рамдас, — «мы с Бодхи и Лейлой запустили проект «Дорога к свету», который помогает людям с волеизъявлением и планами медицинского обслуживания, устраивает домашние похоронные церемонии, традиционные похороны, кремацию и захоронение в океане, организует донорство органов. Мы с Бодхи хотели провести кремацию в помещении с окном, чтобы люди могли видеть огонь, но Бодхи сделал еще лучше. Договорился с чиновником о кремации под открытым небом, как в Индии. Нам дали разрешение, и сразу нашлось место. Я буду первым. Я сделала глубокий вдох. Мне казалось, что я буду чувствовать себя нормально, обсуждая все детали ухода Рамдаса. Я вспомнила погребальные костры в Варанаси, дым и запах горящей плоти. Это надо переварить, мелькнула мысль. Я медленно выдохнула. Это будет садхана для всех присутствующих, говорил Рамдас. Это точно. Смерть и садхана. Как поступить с своим прахом? спросила я. Его будет много. Рамдас отвечал естественно и по-деловому. Вы должны заполнить небольшую белую коробку, одну из тех, в которых берете домой еду из китайского ресторана, и доставить ее в Таос. Ракху выбрал для меня место в храме Ханумана, чтобы люди могли приходить и вспоминать обо мне. Оставшийся прах нужно развеять над океаном здесь, на Мауи. «На острове не будет физического места для преданных, желающих связаться со мной, но истинное место для нашей встречи находится в их сердцах». Дасси сказала, «Мне нужна твоя подпись вот здесь», и осторожно положила бумагу перед Рамдасом. «Обопрись, как тебе удобно, подпиши, как Ричард Альберт». Это официальное имя Рамдаса. Отказ. От привязанности. В тот вечер, прежде чем мы начали обсуждать отказ от привязанности как подготовку к смерти, я просматривал свои заметки на эту тему. Мое внимание привлекла запись из выступлений Рамдаса под названием «Перспективы смерти». Изучая буддизм, я узнал, что буддийские монахи традиции Тхеравада обычно отправлялись на кладбище ночью и оставались там до рассвета, чтобы сидеть и медитировать на разлагающееся тело недавно умершего монаха, на труп, изъеденный насекомыми или на скелет. Это делалось с целью ослабить привязанность к телу, постичь его эфемерную изменчивую природу, освободиться от привязанности к представлению, что жизнь — это тело. Такой монах в процессе умирания не утонет в словах «я умираю» или «не дайте мне умереть». Он будет внимателен к каждому моменту процесса. Большая часть тревоги и борьбы во время смерти связана с мышлением. Человек думает не о том, что происходит на самом деле, не о самом процессе смерти. Многие умирающие сопротивляются изо всех сил, поскольку убеждены, что умирание — проигрыш и неудача и это ужасно пугает но у многих других умирающих появляется чувство освобождения открытия приятия это ощущение правильности происходящего нередко передается доктору или медсестре они как будто становятся частью этого таинственного процесса перехода позже рамдас сообщил Мне приснился сон. Я смотрел сверху на свои похороны, на празднование моей жизни и смерти и наблюдал, как люди подходят к гробу. Я заглядывал в сердце каждого человека и знал, что он видит и думает. Одни люди были полны любви, а другие притворялись. Одни чувствовали себя любящей семьей, а другие пришли только потому, что я был знаменитостью. Если я буду на твоих похоронах, то присмотрюсь к людям и попытаюсь выяснить, у кого любящее сердце, — пообещал я. Рамдас со смехом произнес, «Я не чувствую привязанности к прошлому или к будущему. Я нахожусь в настоящем. Я не могу представить свою смерть, потому что в этот момент не умираю. Мне всегда нравился третий китайский патриарх». Я помню, раньше на своих лекциях ты читал собственную версию его стихов о вере и разуме. Рандас процитировал по памяти часть этого произведения: Великий путь не сложен для тех, у кого нет предпочтений. Когда ты не привязан к любви и ненависти, все становится ясным и очевидным. Отпускай постепенно одно за другим и отдалишься от привязанности как небо от земли. Я вспомнила. Один джайнский друг недавно сказал мне, что у джайнов есть практика, которая учит отпускать привязанности перед смертью. За несколько месяцев до смерти ты составляешь список всех продуктов, которые обычно ешь, и по очереди от них отказываешься. Например, можно начать с шоколада. Через некоторое время добавляешь цветную капусту, потом кофе. Исключаешь все одно за другим, пока не останется только вода, К тому времени отпускать, наверное, становится довольно легко. Какое-то время мы молчали. Я вспомнила один из многочисленных ретритов, которые мы вместе проводили в Институте Омега. Тогда мы развели костер. Каждый из участников ретрита читал специальные строфы и бросал в огонь сосновые шишки. Они символизировали привязанность, от которых люди хотели отказаться. Рамдас сказал... Даже после того, как ты отбросишь привязанность к конкретным людям и вещам, останется привязанность к самой жизни, желание продолжать жить. Наши разговоры в большой степени освободили меня от привязанности к моей собственной жизни и к жизни Рамдаса. Но всего несколько месяцев назад мы вместе проводили ретрит под названием «Открой свое сердце в раю» с участием учителей Дхармы Джека Корнфилда и Труди Гудман. Последний день я преподавала практику сострадания, я попросила людей объединиться в пары, и затем под моим руководством они размышляли над такими высказываниями. Этот человек страдает, как и я, этот человек хочет, чтобы его любили так же, как и я, и этот человек умрет, как и я. На многих участников это произвело сильный эффект, и я чувствовала накал эмоций в помещении. В следующей была так называемая церемония Малы, которую мы выполняем в конце каждого ретрита. Рамдас сидел рядом с изображением Ахараджи, а Кришна Дас в качестве ведущего начинал чтение мантр. Каждый из 375 присутствующих выдвигался вперед, когда подходила его очередь, и Рамдас — давал ему малу, браслет из бусин, который нужно перебирать, повторяя мантру или имя Бога, перевязанную нитью из шерстяного пледа Махараджи. Махараджи не имел никакой собственности, кроме этого пледа, и давал нам совсем немного указаний. Главное из них звучало так. Произноси «Рам». Он велел нам повторять имя Бога. То был жаркий день. И церемония затянулась. Рамдас раздал людям около сотни мал, улыбаясь и благословляя каждого участника, а потом вдруг уронил голову под странным углом. Его окружали люди. Рамеш держал малы, перефотографировал, фотографировал. Ира подводила людей к Рамдасу. Но с Рамдасом что-то случилось. Его голова безвольно упала вперед. Похоже, он утратил контроль над своим телом. В одно мгновение на меня нахлынула тихая паника. «Боже мой, наверное, это конец». Кто-то протянул Дассе мокрую ткань, и она положила ее на лоб Рамдаса. Через несколько бесконечных мгновений он моргнул и посмотрел на Даси. Она помогла ему прийти в себя и подала стакан воды. Рамдас улыбнулся легкой улыбкой, и через несколько минут ритуал возобновился. Он продолжался еще целый час. Люди подходили один за другим, дася оставалась рядом с прохладной тканью и водой наготове. Рамдас улыбался, выдержал церемонию до конца. Некоторое время он смотрел на фотографию махараджа, а затем удалился в свою комнату, чтобы отдохнуть. Вспоминая тот день, я подумала, примерно так это и могло бы произойти. Вероятно, для Рамдаса это был отличный уход в окружении любящих людей во время выполнения работы махараджа, да еще и с великолепным саундтреком Кришны Дас. Но все же. Я решила произнести это вслух. Махараджа сказал, «Откажись от всех желаний, в том числе от желания продлить свою жизнь, но даже отбросив стремление к долгой жизни, человек все равно должен хорошо заботиться о себе, просто не нужно привязываться к результатам». Последние слова. Я спросил Рамдаса, думает ли он, о последних словах. Есть традиция, согласно которой духовные учителя планируют свои последние наставления. Мастера дзен сочиняет стихи. Дилго почи сказал, «Никогда не забывайте, как быстро заканчивается эта жизнь, словно вспышка летней молнии или взмах руки». Рама Кришна попросил, «О ум, не беспокойся о теле!» «Предоставь тело и боль друг другу, думай о Святой Матери и будь счастлив». Будда завещал. «Все подвержено изменениям. Не забывайте практиковать поучения всерьез». Шестнадцатый Кармапа, Ранджунг Рингбе Джорджа, так описал смерть. «Ничего не происходит». Рамдас произнес. «Во-первых, Если вам есть что сказать, скажите это сейчас. Признайтесь в любви тому, кого любите. Простите кого-нибудь сейчас, не ждите. Во-вторых, живите моментом. Знайте, что мгновения не принадлежат времени. Их нет в мире, которым правят часы, смена времен года, процессы старения. Мгновения — это время души. Живите в душе. Тогда вы будете готовы к моменту смерти. По мере приближения к смерти ваша интуиция усиливается. Вы сами поймете, когда окажетесь на грани. Простите себя и других. Когда Христос говорит «Я делаю все новым», это все равно, что жить здесь и сейчас, всегда начиная все заново. Когда вы действительно находитесь в настоящем мгновении, все остается новым, а смерть — Это просто еще один момент. Без предупреждения. В перерыве я прогулялась по саду и обратила внимание на спелые папайи. Когда я вернулась наверх, Рамдас ждал меня и сразу же сказал. Я читал книгу, автор которой перенес околосмертный опыт после аварии на мотоцикле. Теперь я думаю о друзьях, которые погибли в таких же ситуациях. Оусли, Стэнли, Шамдас, Болозов. Лозов. Смерть может наступить без предупреждения. Нужно быть готовым. Ганди, который много занимался духовной практикой, вышел в сад, чтобы дать пресс-конференцию, и был убит. Падая, он произнес всего одно слово — рам. Он был готов к смерти. Я спросила, «Ты когда-нибудь думал, что вот-вот умрешь?» «Да кивнул Рамдас. «В моем самолете». «Ты говорил, Рам?» «Нет, я смотрел на приборы и винил себя за то, что втянул нас всех в такую ситуацию». Последний момент. Рамдас говорил мне, «Во многих духовных традициях состояние сознания в последний момент жизни считается настолько важным, что к нему готовится всю жизнь». Есть история о том, как умирал один старый дзенский монах. Он завершил все дела и был уверен, что свободен, и теперь точно сойдет с колеса существования. Он уже свободно уплывал прочь, пребывая в чистом уме Будды. Как вдруг? У него возникла мысль о прекрасном олене, которого он однажды видел в поле. Образ был красивым, и монах удержал его. Лишь на одну секунду. Из-за этого... Он переродился оленем. Вот насколько все это тонко. Я ответила. Есть похожая история о Махарадже. Когда-то он находился в маленьком храме на обочине дороги. Он поужинал в 10.30 вечера и ушел спать. С ним были Пуджари, священник, и пара женщин, которых он называл Ма. Обычно они слоняются без дела или следят за вещами. Около часа ночи Махараджа закричал «Я хочу дал и чапати!» Это гороховый суп и лепешка. «Я знаю эту историю», — улыбнулся Рамдас. «Тогда расскажи, что было дальше». Пришла одна май и сказала, «Махараджа, ты ел пару часов назад, но он настаивал, я хочу дал и чапати». На Западе мы, вероятно, подумали бы, «О, бедный Махараджа, разве можно есть по ночам?» В конце концов, ему за 70. Но в Индии люди мыслят иначе то способен понять гуру? Поэтому они развели огонь, приготовили дал и чапати, и в два часа ночи он проглотил все это с такой жадностью, будто никогда раньше не видел еды. Он лег спать, и на следующий день пришла телеграмма с равнин, что в пятистах километрах оттуда. В тексте говорилось, что накануне в два часа ночи умер один из его преданных. Махараджа сказал им, видите, вот почему я ночью просил еды. Но люди не поняли и начали допытываться. «Махараджи, расскажи нам, почему ты ел дал и чапати?» Он посмотрел на них так, будто разговаривал со школьниками. «Разве вы не понимаете? Это он, умирая, хотел дал и чапати. А я не мог допустить, чтобы из-за этого желания ему пришлось принять еще одно рождение». «Чтобы мы об этом не думали, мы должны отбросить свое имя, историю» друзей, тел, мышления, стремления к красоте и стать едиными со своей индивидуальной душой, потому что смерть — это угасание самости, растворение того, кем мы себя знаем, и ум никак не может совладать с исчезновением самого себя. Внимательность и медитация — вот хорошие способы стабилизировать ум Научиться встречать каждую мысль и ощущения по мере их возникновения, не цепляясь, не притягивая и не отталкивая, но возвращая себя к практике снова и снова, чтобы очистить сознание. Из разума вы входите в сердце, а из сердца сможете соединиться с душой. Вы не тело, которое разрушается, вы не становитесь ничем, вы душа, а душа безгранична. Я вспомнил, несколько лет назад, Когда я была еще маленькой и мало думала о смерти, приехал Калурин-Почи и остановился в нашем доме. Я спросил его, почему мы должны медитировать, и он сказал, чтобы подготовиться к смерти. Тогда его ответ казался странным, но теперь я его понимаю. Я стал понимать смерть как обряд перехода, подхватил Рамдас. В начале жизни мы отождествляемся с телом и эго. А когда приходит время отпустить физический план и отождествиться с душой, нам могут помочь те, кто любит нас, доверяет процессу смерти и знает, что он абсолютно безопасен. Они рядом, как само воплощение любви. Они желают нам добра. Они рассказывают друг другу обо всех замечательных поступках, которые мы совершили в этой жизни, тем самым помогая нам сохранить позитивный настрой ума. Душа пережила много смертей, поэтому чем легче произойдет ваше отождествление с душой, тем меньше будет страха. В момент смерти вы открываете самые глубокие тайны Вселенной. Буквально в последние минуты вы можете выполнить свою самую глубокую духовную работу. Верите ли вы в реинкарнацию и даже в рай или нет, все равно подготовьтесь, отпустите самоосуждение и сожаление, чтобы в последний момент быть как можно более умиротворенными, восприимчивыми и любящими. Подготовка. Рамдас продолжал. Тибетские буддисты много говорят об этом переходе. Они учат, что по мере приближения к смерти начинают растворяться пять элементов, которые сформировали и поддерживали наше тело. Земля, вода, огонь, воздух и пространство. Когда тело начинает терять силу и чувствовать себя истощённым, кажется, будто мы падаем, тонем, становимся слабыми и хрупкими. Так уходит элемент земли. Когда мы теряем контроль над жидкостями организма, растворяется элемент воды. Когда высыхают рот и нос, холодеет тело, слабеет слух и зрение, это элемент огня растворяется в воздухе. Затем становится всё труднее дышать, это уходит элемент воздуха. Когда уходит элемент пространства, растворяется сознание ума и останавливается дыхание. Мы возвращаемся к своему первоначальному состоянию, к нашей истинной природе, душе. Гелек Ринпоче сказал, что нужно быть похожим на птицу, сидящую на скале и готовую взлететь. Ничто не должно тебя сдерживать. На твой взгляд, как лучше всего подготовиться к этому? Рамдас ответил, не раздумывая, «Медитируй, чтобы научиться быть в настоящем моменте». Через некоторое время он добавил, «Полезно бывать на природе, сидеть в лесу, смотреть на поваленные деревья и другие отжившие формы, на новые побеги, на все, что меняется, на цветущие и умиротворяющие растения. Мы — часть природы. Деревья и цветы не сопротивляются смерти». Другая полезная практика — Сканирование своего тела. Ты как будто погружаешься в медитацию глубокого расслабления, но вместо отдыха ты отпускаешь привязанность. Начиная с верхней части тела, осознаешь глаза и произносишь про себя «Я не эти глаза и не то, что они видят. Я любящее осознавание». Останавливаешься, вдыхая и выдыхая сердцем, покоясь в любящем осознавании, и потом… Я не эти уши и не то, что они слышат. Я любящее осознавание. Я не этот рот и не его вкусовые ощущения. Я любящее осознавание. И так далее. Мысленно опускаясь, просматриваешь все свое тело, заканчивая так. Я не это тело. Я любящее осознавание. Вы можете распространить эту практику на мысли, воспоминания, эмоции, идеи, «Я не эти мысли» и так далее. Спустя пару минут Рамдас продолжил. «Я ожидаю, что моя смерть будет безумной авантюрой, но в конце появится Махараджи. Он будет ждать, пока я пройду через все переживания. Во время умирания я планирую медитировать на гуру, чтобы подготовиться к этому воссоединению. Вы можете тоже так делать», выбрав духовного учителя, который вам наиболее близок и на которого вы лучше всего настроены. Это могут быть, например, Христос, Мария, Мухаммед, Рам, Хануман, Ангел, Анандама и Ма, Махараджи, а также ваш личный учитель или гуру. Сосредоточьтесь на нем так же, как обычно концентрируйтесь на дыхании. Он сияющий, лучезарный. Наполненный состраданием, вы чувствуете, что он излучает мудрость, которая возникает благодаря глубокой гармонии со Вселенной. Представьте, что он входит в ваше тело через макушку. Ваша душа становится неотделимой от души Учителя. Ощутите любовь, исходящую от вашего союза. Вы — любящее осознавание.